Глава вторая. Он страдал от боли и нечеловеческой усталости. Чтобы не уснуть, он говорил. «Полагаю», — начал он, — «за все это нам надо благодарить Краузе». Они ехали молча почти целый час. Только урчал мотор, да колеса шуршали по бетону. При звуках голоса марша Егер вздрогнул. «Краузе?» Краузе перепутал очередность и послал меня, наш Ваненвердер, вместо тебя. «Краузе!» — хмуро повторил егер. В зеленом свете приборов на щитке он был похож на дьявола, каких показывают на сцене. Все беды в его жизни начались с Краузе. «Ведь гестаповцы устроили, чтобы ты дежурил в ночь на вторник, верно? Что они тебе сказали?» В Хаффиле будет труп, штургман -фюрер. не торопись его опознавать, потеряй на несколько дней дело, так? Что-то вроде этого, пробормотал егер. А ты проспал, и когда во вторник явился на работу, я уже занялся этим делом. Бедный Макс, любишь поспать по утрам. А в гестапо, должно быть, любили тебя. С кем имел дело? С глобоцником. С самим глобусом? Присвистнул Марш. Спорю, тебе подумалось, что настал твой праздник. Что он пообещал, Макс? Продвижение по службе? Перевод в ЗИПа? Иди ты. так ты стучал им обо всем, что я делал. Когда я сказал тебе, что Йост видел глобуса у тела на берегу озера, ты передал куда надо, и Йоста не стало. Когда я позвонил тебе из квартиры Штукарта, ты сообщил им, где мы и нас арестовали. Утром они обыскали квартиру той женщины, потому что ты сказал им, что у нее есть что-то из сейфа Штуккарта. Они оставили нас вдвоем на принц альбрихт чтобы ты допросил меня вместо них». Правая рука Егера молнией мелькнула в воздухе и вцепилась в ствол пистолета, отворачивая его в сторону. Но палец Марша был на спусковом крючке. Выстрел в замкнутом пространстве больно ударил по барабанным перепонкам. Машина развернулась поперёк дороги, выехала на газон, разделяющий встречные полосы, и запрыгала по ухабам. Первой мыслью Марша было, что пуля попала в него. Потом он подумал, что она попала в Егера. Но Егер двумя руками держался за руль, пытаясь удержать машину, а пистолет все еще был в руке Марша. В машину через рваную пробоину врывался холодный воздух. Егер хохотал, как сумасшедший, и что-то говорил. Но у Марша от выстрела заложило уши. Машина вернулась с травы на автобан. Во время выстрела Марша отбросил на раздробленную руку, и он чуть не потерял сознание. Но сквозняк быстро привел его в чувство. Ему безумно хотелось закончить свой рассказ. Я окончательно убедился в том, что ты меня предал, когда Крепс показал мне запись телефонного разговора. Ведь ты был единственным человеком, кому я сказал об утке на Бюллов-Штрассе, куда Штукарт вызывал девушку. Ветер заглушал его слова. Но какое это имело значение? Во всем этом деле улыбка судьбы коснулась Найтингейла. Американец оказался порядочным человеком а предал его самый близкий друг. Егер продолжал идиотски улыбаться, что-то бормотал про себя. По жирным щекам катились слезы. Вскоре после пяти они остановились у заправочной станции, работавшей круглосуточно. Егер, не выходя из машины, через открытое окно попросил служителя залить бак. Марш по-прежнему вдавливал люгер в ребра Егера но у того боевой дух, видно, испарился. Он как бы уменьшился в размерах. Мясная туша в эсэсовском мундире. Работавший у колонки парень поглядел на дыру в крыше, потом на них, двух штурбманфюреров эсэс в новеньком «Мерседесе» и прикусил губу, не сказав ни слова. Сквозь отгораживающую станцию от дороги деревья Марш видел свет редких машин но не малейшего намёка на следовавшую за ними, как он был уверен, Кавалькаду. Он догадывался, что они, должно быть, остановились в километре позади, выжидая, что он предпримет дальше. Когда они выехали на дорогу, Егер сказал, «Зови, я никогда не желал тебе вреда». Марш, думавший о Шарле, хмыкнул. «Чёрт возьми, ведь Голобоцник — генерал полиции». Если он говорит «Егер, закрой на это глаза», то закроешь так ведь. Я хочу сказать, что его слово «закон», правда? Мы простые полицейские и должны подчиняться закону. Егер надолго оторвал взгляд от дороги и посмотрел на марша. Тот молчал. Егер снова сосредоточил внимание на автобане. Когда он приказал сообщать ему о ходе твоего расследования, что, по-твоему, мне оставалось делать? Мог хотя бы предупредить меня. «Да? А что бы ты сделал? Я же тебя знаю, ты бы все равно продолжал поступать по-своему. В каком положении оказался бы я? Я, Ханна, Лори, дети. Не всем дано стать героями, зови. Чтобы таким, как ты, было кому показать свои таланты, должны быть люди вроде меня». Они ехали навстречу рассвету. Впереди, над низкими лесистыми холмами, словно далекий пожар, проступала, похожее на пламя, полоска света. «Думаю, что теперь меня убьют за то, что ты взял меня на прицел. Скажут, что я умышленно позволил тебе. И застрелят. Черт возьми, это лишь шутка, верно?» Он сквозь слезы поглядел на Марша. «Это шутка». «Да, шутка» подтвердил марш. Когда они переезжали Одер, было уже светло. Под высоким стальным мостом на серой воде медленно текущей реки встретились две баржи, громкими гудками приветствуя одна другую с наступающим утром. Одер — естественная граница Германии и Польши. Правда, границы больше не было, как не было и Польши. Марш внимательно смотрел вперед. Это был путь, по которому в сентябре 1939 года катилась 10-я армия вермахта. На память пришли кадры старой кинохроники, артиллерии на конной тяге, танки, марширующая пехота. Победа казалась такой легкой, как они тогда ликовали. Проехали указатель Нагляевец, городок, где началась война. у сил, зови!» — заныл егер. «Не могу больше вести. Теперь недалеко успокоил его марш. Он вспомнил слова глобуса. «Там ничего больше нет, ни камня. Никто никогда этому не поверит. Знаешь, что я тебе скажу? Не все ваши этому поверят». Для него это был самый тяжелый момент, потому что глобус говорил правду. Невдалеке от дороги на голой вершине холма стоял Тотенбург прибежище Павших, бронзовый обелиск в окружении поставленных квадратом четырехпятидесятиметровых гранитных башен. Когда они проезжали мимо, металл, словно зеркало, на миг отразил неяркое еще солнце. Отсюда до Урала протянулись десятки таких могильных холмов, вечных памятников погибшим, погибающим и тем, кто погибнет при покорении Востока. Через раскинувшиеся за заселезие степи автобаны прокладывались по гребням холмов, чтобы зимой с них сдувало снег, пустынные, непрестанно продуваемые ветром автострады. Они проехали ещё 20 километров, Миновали дымящие заводские трубы Каттовица. Затем Марш приказал егеру съехать с автобана. Он мысленно представлял ее в эти минуты. «Вот она выписывается из гостиницы», — говорит партье, «Уверена, что для меня ничего нет?» Партье улыбается. «Ничего, Фрейлин». Она уже спрашивала десятки раз. Партье предлагает помочь с багажом но она отказывается. Остановив машину на высоком берегу реки, она перечитывает письмо, которое обнаружила в своем чемодане. «Милая, здесь ключ от хранилища. Позаботься, чтобы картина когда-нибудь увидела свет». Проходит минута, другая, еще одна. Она неотрывно смотрит на север, откуда должен появиться он. Наконец смотрит на часы медленно опускает голову включает зажигание и выруливает на тихую дорогу теперь они проезжали по обезображенной промышленностью сельской местности бурые поля разделенные беспорядочными полосами деревьев белесые трава черные отвалы угольных отходов деревянные вышки старых шахтных стволов с остатками колес словно скелеты ветряных мельниц но и дыра «Заметил егер. Что здесь такое?» Дорога шла вдоль железнодорожного полотна, потом пересекла реку. Вдоль берегов проплывали клочья ядовитой пены. Ветер дул со стороны Каттовица. В воздухе воняло химией и угольной гарью. Небо здесь было сернисто-желтым. Сквозь этот смог проглядывал оранжевый диск солнца. Они спустились под гору, проехали по почерневшему железнодорожному мосту, потом пересекли железную дорогу. Теперь близко. Марш пытался вспомнить сделанный рукой Лютера набросок. Доехали до железнодорожной ветки. Поколебавшись, Марш сказал «Направо». Мимо ангаров из гофрированного железа, жидких рощиц, снова через рельсы. Он разглядел заброшенную колею. Стоп. Егер затормозил. Вот здесь можно глушить мотор. Полная тишина. Даже птицы не щебечут. Егер с отвращением оглядел узкую дорогу, бесплодные поля, деревья в отдалении. Заброшенная земля. Так мы посреди преисподней. Который час? Начало десятого. «Включи радио». «А что там? Захотелось музыки? Веселую вдову?» «Давай включай». «Какой канал?» «Неважно какой. Если сейчас девять, везде одно и то же». Егер нажал кнопку, прошелся по шкале. Шум, будто о скалистый берег, бьется океан. Он крутил ручку настройки и шум то исчезал, то возникал терялся опять и потом с новой силой возвращался. Не шум океана, а миллион восторженных человеческих голосов. «Достань-ка наручники, Макс. Вот так. Давай ключ. Теперь возьмись за баранку. Извини, Макс». «О, зови». «Он приближается», — восклицал комментатор. «Я его вижу. Вот он». Марш шел чуть больше пяти минут и почти достиг березовой рощицы, когда послышался гул вертолета. Он обернулся и поглядел вдаль, за колышущуюся траву, вдоль заросшей колеи. К стоявшему на дороге Мерседесу подъехала дюжина других машин. По направлению к нему двигалась цепочка черных фигур. Он повернулся и пошел дальше. Сейчас она въезжает на пограничный пункт. На флагштоке хлопает флаг со свастикой. Пограничник берет ее паспорт. «С какой целью вы выезжаете из Германии, Фрейлин?» «Еду на свадьбу подруги в Цюрих». Он переводит взгляд с фотографии в паспорте на ее лицо и обратно на фотографию. Проверяет даты на визе. «Вы едете одна?» Мой жених должен был ехать вместе со мной, но содержался в Берлине. Служба, сами знаете. Улыбается, держится естественно. Все как надо, дорогая. Никто не сможет сделать это лучше тебя. Опустил глаза к земле. Здесь должно что-то остаться. Один пограничник расспрашивает ее. Другой кружит около автомобиля. «Прошу прощения, что везете?» «Только одежду и белье. И свадебный подарок». На лице написано смущение. «Разве что-нибудь не так? Хотите, чтобы я открыла?» Начинает открывать дверцу. «О, Шарли, ради бога, не переиграй». Пограничники обмениваются взглядами. И потом он увидел. Почти невидная в корнях молодого деревца красная полоска. Наклонился, поднял, повертел в руках. Кирпич, изъеденный жёлтым лишайником, опаленный взрывом, с крошащимися углами. Но достаточно прочный. Значит, есть. Он поскреб ногтем лишайник. И из-под пальца, словно запекшаяся кровь, возникла корка пунцовой пыли. Он наклонился, чтобы положить его на место, и увидел другие, спрятавшиеся в жухлой траве. Десять, двадцать, сто. Красивая девушка, блондинка, хороший денек, праздник. Пограничник еще раз просматривает свои бумаги. В них только говорится, что Берлин ищет следы американки, брюнетки. «Нет, фрейлен говорит он, возвращая паспорт и подмигивая напарнику. «Досматривать не будем». Поднимается шлагбаум. «Хайль Гитлер!» — восклицает он. «Хайль Гитлер!» — отвечает она. «Давай, Шарли, давай». Она словно слышит его, поворачивает голову к востоку, к нему, туда, где в небе ярко сияет утреннее солнце и, сидя в покидающей рейх-машине, признательно кланяется ему. За мостом — белый крест Швейцарии, на рейне — блики утреннего света. Она выбралась. Он глядел на солнце и знал, что это так. Знал с полной уверенностью. «Не с места!» — над ним завис черный силуэт вертолета. Позади него — крики теперь значительно ближе. Металлические, словно отдаваемые роботом команды. «Бросай оружие! Не с места! Не с места!» Он снял фуражку и бросил над травой. Так, как когда-то отец бросал камушки в море. Они много раз подпрыгивали. Потом достал из-за пояса пистолет, проверил, заряжен ли он и направился к молчавшим деревьям.